Глава седьмая Несмотря на все старания Бреда не шуметь, Сэра без труда слышала легкий плеск его большого тела в воде. Она стояла у задернутых гордин и думала, «Нужно бы извиниться перед ним, но сделать это, наверное, лучше утром». Хотя он до сих пор не ложился, да и она тоже, и он уже видел ее в пижаме. Сера просунула руку между гордин, отперла замок, открыла дверь. Над поверхностью теплой воды поднимался туман, исчезавший в холодном воздухе пустыни. Брэд, не замечая ее, висел в воде у дальней стены бассейна и смотрел в ночь. Продолжая висеть, держась за стену, он повернулся и молча бросил на нее настороженный взгляд. Сэра подошла к бассейну и села на углу, поставив ноги на вторую ступеньку. Вода была такой же теплой, как постель, из которой она только что вылезла, ее нежное, как шелк, прикосновение согрело начавшее подмерзать от зимней прохлады тело. — А может быть, это тепло вызвал вид полуголого Брэда? — Не спится? — пробурчал он из вежливости. Нет, ее мозг слишком активно работал. Но она пожала плечами. Он повернулся к ней и, расправив плечи, оперся руками о край бассейна, отчего они стали похожи на крылья могучего ангела. Он выглядел расслабленным и одновременно настороженным. Тонкая пленка воды, блестевшая на мышцах, лишь подчеркивала их силу, не позволяя отвести взгляд. Как в тот раз? когда она тайком подкралась к нему по пескам. Я хотела извиниться за свое поведение. Брэд не двигался, не желая выдать жестом свои эмоции. «Можете вести себя, как вам заблагорассудится, и вы не должны извиняться. Потому что это ваша работа? Или ему вообще все равно? Почему это заставляет ее чувствовать себя такой несчастной?» потому что это не мое дело. А если я хочу, чтобы это стало вашим делом? Тогда я вас слушаю. Неужели он не может говорить более охотно? Сэра смотрела на рябь, разбегавшуюся по поверхности воды от ее ног, и думала, с чего начать. Я понимаю. Глупо ждать, что вы по команде начнете открывать мне секреты. Например... Какие у вас проблемы с погонщиком верблюдов? Я рассказала вам о себе и хотела бы немного взаимности, как между друзьями. Господи, какими жалкими показались эти слова. — Вы моя клиентка, — осторожно поправил он. Ее нога дернулась вверх, ломая красивую узор на воде. — Я знаю и не имею права ждать от вас чего-то большего. «Просто кажется, если я узнаю вас лучше, нам будет более комфортно друг с другом». «Вам со мной некомфортно? «Нет, я совсем не то имела в виду. У нас еще достаточно много времени, Брэд, и мне бы не хотелось, чтобы мы провели его, замкнувшись каждый в своей скорлупе. Но мне сложно чувствовать себя непринужденно, пока я ничего о вас не знаю». Уж лучше быть совсем одной. Я отвечал на все ваши вопросы, как добросовестный работник. «Формально, да. Вы изложили факты. Некоторые. Но у меня нет ощущения, будто я узнала вас хоть сколько-нибудь лучше. Я ваш телохранитель, а не друг. Это важнейшее из правил». Брэд погрузился в теплую воду по самый нос так что над поверхностью остались только полуприкрытые глаза, смотревшие на нее. «Да, я его помню. Но думаете иначе?» «Нет, я согласна, была согласна, но за прошедшие десять дней что-то изменилось?» Брэд высунулся из воды. «Так в чем проблема?» Какой-то звук со стороны пустыни отвлек ее. Сыра отвела взгляд. На самом деле просто воспользовалась этим, чтобы подумать, как лучше ответить. «Разве я не должна доверять вам, моему телохранителю? Разве это не важно?» Его взгляд посуровил. «Вы мне не доверяете?» «Я вас едва знаю, в то время как вы знаете обо мне все, включая даже то, что мне самой неизвестно. Кто знает?» Что еще он прочитал в ее досье? От этого возникает ощущение неравенства. Значит, вы хотите выровнять положение? Я просто хочу узнать вас, Бред. Серые глаза с подозрением сверлили ее взглядом. Зачем? От пристального взгляда она чувствовала себя не в своей тарелке и гораздо более раздраженной, чем когда вышла с извинениями. Затем, что мы живем бок о бок. Судя по вашим рассказам, вы привыкли к людям, поддерживающим профессиональную дистанцию. Где-то в глубине встал ком. Да, вы совершенно правы. Он подплыл чуть ближе. Совсем чуть-чуть. Но вам это не нравится. Не похоже на вопрос. Когда Бред снова заговорил, его голос звучал низко и с опаской. «Вы же понимаете, мы не можем завести интрижку!» Сэр резко вскинула голову и подалась назад. «Я не предлагаю вам интрижку, просто хочу немного узнать вас!» Теперь эта идея уже не казалась ей привлекательной. Она попыталась привстать. Но Брэд одним мощным рывком подплыл к ней и, схватив за лодыжку, осторожно потянул на край, отделанный плиткой, мокрой отлившейся с него воды. Нога Сэра скользнула по гладкой коже его груди, отчего вверх от стопы побежали мурашки. Стоило ей сесть, как одежда намокла. Но она почти не заметила этого, чувствуя лишь прикосновение его руки, сжимавшей ей ногу. «Успокойтесь, сэра», — он отпустил ее, — «просто не надо забывать инструкцию. Что вы хотите знать? Если смогу рассказать, я это сделаю в разумных пределах». Она посмотрела на него, чувствуя, что обида постепенно отступает. Выглядела наверняка безумно, если судить по тому, как колотилось ее сердце. Возможно, выйти сюда посреди ночи в пижаме не самый неудачный способ добиться своего. Впрочем, сэра не сомневалась, что Брэд выше всевозможных пошлых сценариев. «Что вас связывает с погонщиком верблюдов? Это секрет?» Он смотрел на нее, а мозг лихорадочно работал. «В самом деле, он не мог даже... Мы с Салимом знаем друг друга вне работы». Это вопрос этикета. «Он ваш друг?» «Он мой дядя», — выпалил Бред. «Ну, почти дядя. Двоюродный брат моей матери». На какое-то время сэра онемела. Бред наполовину бедуин. Что он делает в аль -Сакре? Работает здесь погонщиком с самого открытия отеля. Отель граничит с землями его рода. Это он помог мне поступить в охрану шейха. Погонщик верблюдов. Должно быть очень уважаемый человек, если его рекомендации так высоко ценятся. Бедуины судят о человеке не по той работе, которую он выполняет, а что он собой представляет. Род Салима древнее, чем род шейха». «И когда вы приезжаете в отель, делаете вид, что не знакомы с ним?» «Это не секрет. Мы просто не хотим акцентировать нашу связь. Начальство, конечно же, знает об этом, но больше никто. Это желание Салима, и я его уважаю». «Кузен вашей матери, так вот откуда ваша смуглая кожа?» «Она выросла за границей». «А ваш отец австралиец!» Брэд кивнул. «И вы выросли там, но живете здесь?» «Я здесь работаю, как тысячи других репатриантов». «Интересно, кем он себя считает, арабом или австралийцем?» «Вдали от семьи?» «У меня здесь масса родственников. А ваши родители?» «Вокруг нас огромный мир, сэра. Большинство людей уезжает из дома в двадцать лет. Она частенько чувствовала, что живет в каком-то изолированном пузыре. Как могло случиться, что ей никогда не приходило в голову просто разорвать его, уехать? Неужели? Она настолько не готова к жизни в реальном мире. Ваше знание арабской культуры от матери? Моя мать во многом отказалась от своей культуры, когда вышла за отца. Это ее выбор. Все, что я знаю от моего дяди. Так вот почему вы так хорошо понимаете, Амара. Вы тоже выросли в отрыве от своей культуры. Я вырос, как вырос. Если бы мама следовала своим традициям, я бы, наверное, тоже придерживался их. Но она этого не делала. А значит, и я тоже. Меня никто не ломал. И я не нуждаюсь в лечении. Подтекст очевиден. Сэра замолчала, чтобы охладить несколько излишнюю горячность, вызванную ее вопросами, дать им обоим вздохнуть свободно. Я отдала бы все, что угодно, чтобы знать обе половины своей семьи. Она вздохнула. Его взгляд смягчился и наполнился чем-то похожим на понимание. Возможно, даже сожаление. «Да, понимаю. Я был почти взрослым, когда познакомился с Салимом и его семьей. Здесь ко мне отнеслись как к сыну. У меня вдруг появились братья и сестры. А у меня не могло быть ни сестер, ни братьев. Я даже не понимала этого. Если бы вы спросили отца...» Он рассказал бы о матери? Да, наверняка. Но он сам толком ничего не знал. Сэра почувствовала стыд, который испытывала всегда, думая о своем рождении. Он даже не знал ее фамилии. Подождите. Значит, он взял у незнакомых людей маленького ребенка просто потому, что поверил, что ребенок от него. Она действовала анонимно, через адвоката, и еще прислала результаты теста ДНК, который он перепроверил, но он мог бы их и не делать. Отец сказал, что я была как две капли воды, похожи на него в детстве. — Я видел вашего отца в сети. — По-моему, вы совсем не похожи. — Сценический грим, дым, зеркала... Он может спокойно пройти по улице, и никто его не узнает. В нем будут видеть просто соседа. Это очень хорошо, в определенном смысле. «Скажите мне вот что, сэра, не являются ли все ваши выходки попыткой привлечь его внимание?» «Господи!» — он говорит так, словно ей все еще десять лет. Мои выходки?» Я принимала участие в нескольких демонстрациях протеста и собирала деньги. И оказались под арестом за проникновение в частную лабораторию. Мне просто интересно. Вы всегда отличались столь активной жизненной позицией?» Сэра смотрела на него и думала, что бы он сказал о ее бесконечных попытках стать исключительным ребенком. «Я хорошо училась и много работала». Не курила и не напивалась на вечеринках. Окончила университет с отличием. Это не совсем то, что нужно, чтобы завоевывать друзей и пользоваться авторитетом у подростков. Я не собиралась завоевывать друзей. Я хотела, чтобы меня уважали. Мои воспитатели, мои учителя. И ваш отец? Конечно. Не получилось? По правде сказать, нет. Хорошую девочку он не замечал, но я была слишком добросердечной, чтобы стать по-настоящему плохой. А ваш арест? Я думала, он будет доволен, если увидит, что я унаследовала от него чувство социальной справедливости. И как, получилось? Нет. Думаю, он считает, что это его фишка, его бренд. Возможно, больше надуманный, чем реальный. Понятно, что фирму, занимавшуюся его пиаром, вовсе не обрадовала, когда она пошла тем же путем, отвлекая внимание на себя. «Знаете, а вы довольно крепкий орешек, учитывая все это». «Я бы не сказала». Рука Бреда скользнула по ее ноге и пожала ступню, будто руку. «Нет, вы сильная. Сильнее, чем думаете». Он произнес это так уверенно, что она поверила. «Иначе бы вы не стремились доверять еще кому-то, когда прошло так мало времени после истории с лабораторией. Вы имеете в виду Марка?» «Мне жаль, что так получилось, сэра. Вы этого не заслужили. Я сама на это пошла, с широко открытыми глазами». Вы вините себя. Конечно. Сблизиться, чтобы воспользоваться вашей известностью — это низость. Вспомните о своих достоинствах и идите вперед. Сэри не хотелось, чтобы он ее утешал. Ему тоже. Кажется, вы называете это «затаиться». Исцелиться. Если есть на свете подходящее место... Оно определенно здесь. «Ну, видите, мы с вами нормально беседуем», — она засмеялась. «И довольно безобидно». Но вдруг разговор иссяк. Эта сильная рука, сжимавшая ее ступню, кривая улыбкой бездонные серые глаза, смотревшие на нее, сэра не могла произнести ни слова, а чтобы издавать звуки, Надо ведь как-то дышать, верно? Единственное, что хоть как-то реагировало — глаза. Правда, они, будто притянутые магнитом, следовали за его глазами. За этими бездонными, загадочными глазами. Только густые ресницы спасли ее от того, чтобы не упасть под их взглядом. Рука Бреда соскользнула с ее ступни, и он, оттолкнувшись от стены бассейна, отплыл на безопасную середину, на расстояние, которое предписывали профессиональные нормы. «Вы празднуете Рождество?» — неожиданно спросила она. «Что значит «праздную»?» «Ну, знаете, родственники, подарки, угощения». «Если под Рождеством понимать это, то да, с родственниками со стороны отца, только не в этом году» как вы сами понимаете, потому что он возится с ней. Мне жаль. Я свяжусь с ними по скайпу. Возможно, даже надену галстук. Если, конечно, у вас нет других планов на этот день. Господи, нет. Я совсем не хочу портить вам праздник. Я достаточно часто делала это в своей жизни. Как вы проводили Рождество? Тихо. Если не случалось чуда, и папа оказывался дома, тогда оно могло быть каким угодно, только не тихим. Он приводил полный дом друзей-музыкантов. Это какое-то безумие. Из одной крайности в другую. Значит, даже находясь дома, отец умудрялся испортить вам Рождество. Она засмеялась. Брэд обладал даром заставлять ее легче смотреть на свои проблемы, разгонять тучи так же, как сейчас его большие руки разгоняли воду в бассейне. А когда его не было, я просила установить дежурство, чтобы никто не оказался полностью лишен праздника из-за того, что сидит со мной. Няня приходила утром, учитель после полудня, охранник вечером. Получалось хорошо. Так мне удавалось повидать всех. Понятно. Правда, все равно получалось, что я отрывала их от семей или планов, ведь они сидели со мной, и мне это не нравилось. Вам не нравилось, что вы делаете с каким-то другим ребенком то, что делала с вами профессия вашего отца? Кому еще удавалось такой легкостью понимать ее? Но именно сейчас, когда они начали друг друга понимать, из его глаз исчезли теплота и интерес. Сэра мгновенно ощутила холод. «Ладно, насчет меня можете не беспокоиться», — пошутил Бред и свернул разговор к легкой болтовне. «Я даже рад, что пропущу этот год». До сих пор приходится отрабатывать в тренажерном зале прошлогоднюю индейку. Получила. Явиться ни с того ни с сего, чтобы загладить предшествующую грубость, оказалась еще большей бестактностью и навязчивостью. Может, днем это и ее терраса, но пока он здесь спал, его спальня. А она пришла без стука, даже если он по доброй воле, Решил развечь ее. Потакать разгулявшимся гормоном уж точно не обязан. «Как думаете, теперь вы сможете заснуть?» «Да, спасибо, думаю, смогу. Спасибо за беседу». Он кивнул. Очень по-военному. Как положено. Она почувствовала, что уже скучает по тому Бреду, каким он был несколько минут назад. Но за неимением лучшего хорошо уже и то, что он здесь. Сэра поднялась, но вдруг тончайший слой песка, покрывавший все вокруг, смешавшись с водой из бассейна, превратился в предательскую скользкую пленку, и она почувствовала, как нога выскальзывает из-под нее, и совсем неизящное голливудское падение в гостеприимную воду лицом вниз, сопровождаемое театральным возгласом, Жуткий резкий хрип, когда она ударилась задом о край бассейна, боль, когда зубы, резко сжавшись, прикусили язык. Сэра принялась отчаянно молотить по воде, глотая ее, как ребенок, не умеющий плавать, пока сильные руки, обхватив ее, не приподняли над водой. «Я вас держу!» Брэд поставил ее на ноги и поддержал, пока она кашляла отплевывалась и убирала с лица мокрые волосы. Снизу спину пронзала острая боль, и как только удалось наладить дыхание, она не по-женски крепко выругалась. Вытерев глаза, отчетливо увидела свой позор. Ее тонкая пижамка, намокнув, облепила грудь, в точности повторяя формы. Серый испуганно пискнув, поспешила спрятаться в воде. «С вами все в порядке?» Она была еще слишком не в себе и не могла нормально говорить, поэтому просто кивнула, сделав несколько дрожащих вздохов. Брэд ощупал ее конечности и, запрокинув голову сэры, заглянул ей в глаза. Она покорно вынесла осмотр, но высовываться из воды не спешила. «Вы не ударились головой?» Она тряхнула ею. Ничего не почувствовала. Значит, нет. Хорошо. Давайте вас вытащим. Сэра попятилась, но в воде движение получилось медленным, и уже в следующий момент Брэд ощутил, как она изо всех сил сопротивляется. Когда она попыталась вырваться от него, он нахмурился. — Я не могу, — задыхаясь, выдавила Сэра, опустив взгляд — Именно тогда Брэд заметил, что ее пижама стала совсем прозрачной, хотя все самое важное по-прежнему было деликатно скрыто под водой и почувствовал прилив жара к щекам. Даже такие сильные мужчины умеют краснеть. Кто бы мог подумать? «Ладно, побудьте здесь, я возьму полотенце». Развернув полотенце, он поднял его, создавая завесу между собой и сэрой. «Выходите! Держитесь за поручни!» Она поставила дрожащие ноги на нижнюю ступеньку, крепко схватилась за поручень и осторожно преодолела четыре ступеньки. Однако по мере того, как она выходила из поддерживавшей ее воды, боль усиливалась. Сильные руки, сомкнувшись вокруг нее, окутали своим теплом, Сэра почувствовала, что именно этого ей всегда так отчаянно не доставала. Брэд прижал ее к груди. «Как вам кажется, вы ничего не сломали?» Стоя в крепких мужских объятиях, она, тем не менее, держала в голове, что его забота всего лишь исполнение профессиональных обязанностей. И почти справилась. «Кажется, я повредила честь...» «Копчик!» Он потер ее полотенцем, словно мокрого ребенка. Правда, она себя ребенком не ощущала. «Идите, ополоснитесь в душе, и я осмотрю ваш копчик». «Ни в коем случае!» «Сэра, мне надо знать, сломан он или нет». «Разве ваши глаза способны делать рентген?» «В противном случае не думаю, что это можно определить визуально». «Да, вы правы». Я позвоню на ресепшн. Нет, послушайте, идите сюда. Давайте как-нибудь сами разберемся. Сэра направилась в ванную. Бред взял кое-что из ее одежды, и она чуть не вздрогнула, когда его большие руки просунули в дверь кружевные трусики и все остальное. Будьте осторожны. Бред, я не инвалид. Просто поскользнулась. Хотя, по правде сказать. Чувствовала она себя как инвалид. Боль по-прежнему отдавалась в дрожащих ногах, особенно при наклоне. Однако горячий душ пошел на пользу. Сэре удалось натянуть футболку и леггинсы. Они совершенно не подходили друг к другу. Но что поделаешь, мужчина есть мужчина. По крайней мере, не просвечивали. Высушив волосы, она взбила их, чтобы выглядели пышней и двинулась к двери. В последний момент остановилась и, вернувшись к зеркалу, подкрасила глаза и освежила блеском губы. То, что она — настоящее, ходячее несчастье, не означает выглядеть так же. Брэд скочил, даже не взглянув на ее лицо, сунул ей какой-то кулек. «Я сделал вам грелку со льдом». Она послушно приложила его к самой нижней точке позвоночника и сразу же застонала. Да, ощущение не для слабых духом. Неужели действительно сломала копчик? — На кровать! — насупив брови, скомандовал Бред. В любое другое время. От этой мысли сэра тихонько хихикнула. Бред с беспокойством наблюдал как осторожно она забирается на кровать принцессы на горошине. «Все нормально», — успокоила она. «Я имею в виду голову». Брэд помог разложить кучу подушек таким образом, чтобы она могла лечь на бок, не опираясь на ушибленные места. «Мне придется немного спустить ваше белье». Она снова захихикала. «Сэра, я серьезно». «Я знаю, поэтому и смеюсь» он буркнул что-то себе под нос. «Я посмеюсь вместе с вами, когда буду знать, что вы ничего не сломали под моим присмотром». «Это мой зад, Бред. Он достаточно хорошо приспособлен к тому, чтобы справляться с проблемами». Смех снова подступил к горлу, хотя, возможно, это просто запоздалое действие шока. Бред повернул ее на бок, и вытащил пакет со льдом. Теплые пальцы, деликатно приспустив легинсы и трусики, принялись осторожно надавливать на позвоночник и вокруг него. Сможет ли мужчина снова посмотреть вам в глаза после того, как тщательно изучил ваше декольте ниже спины? Сейчас узнаем. Его прикосновения были нежными и будто слишком заинтересованными, Похоже, он неверно истолковывал легкое трепетание ее плоти, принимая его за боль. Неудивительно, что обследование заняло в два раза больше времени, чем надо. Но в конце концов Брэд убрал пакетик со льдом и вынес свой вердикт. Не думаю, что он сломан. У вас большой опыт в определении переломов копчика. Приходилось по службе иметь дело с другими переломами. Думаю, общие признаки одни и те же». Сэра вдруг отчетливо представила себе Бреда солдатом где-то в зоне военного конфликта. Грязный, потный. Он спешно оказывал первую помощь раненому товарищу, с окровавленной переломанной ногой. Желание смеяться мгновенно пропало. «Спасибо за осмотр». «Не за что». Приложив к больному месту лед, он слегка надавил рукой и сэра оставила тщетные попытки сопротивляться. Перевернувшись на спину, позволила себе расслабиться, наслаждаясь теплом его ноги, а это после тепла его пальцев и холода льда показалось особенно возбуждающим контрастом. «Простите меня, я не нарочно. Кровать слегка закачалась от его ракочущего смеха. «Если бы я мог предположить, что вы сделали это нарочно, чтобы упасть полуголой в мое объятие, вас можно было бы считать самой неудачливой всех времен и народов». Внезапно воспоминание о том, как он обнимал ее, пока на ней не было ничего, кроме полотенца и мокрой пижамы, вспыхнуло с такой силой, что ей пришлось спрятать лицо в подушку, чтобы он не увидел, как она покраснела. Брэд подвинул руку чуть выше, приложив лед куда надо. Взял стакан воды. «Возьмите это. Когда начнется процесс выздоровления, боль может усилиться». Обычно сэра избегала принимать обезболивающее, но сейчас что-то подсказывало, что Брэд знает, о чем говорит. Она приподнялась на локте и, положив в рот таблетку, запила ее большим глотком воды. Он забрал у нее стакан, она отодвинулась в сторону. — Я буду держать лед, пока вы не уснете. Просто закройте глаза. — Господи, как соблазнительно лежать, впитывая всем телом его тепло. — А что, если вы тоже уснете? — Я грохнусь на пол. Мы оба проснемся, и тогда вам придется прикладывать лед к моей заднице. Мысль о том, чтобы прикладывать что бы то ни было к этим мускулистым холмам, вызвала у сэра мечтательную улыбку. Но разговаривать не хотелось. Она повернулась к нему со счастливым вздохом и закрыла глаза. Смутно, очень смутно почувствовала тепло его руки, коснувшейся ее головы. В следующее мгновение рука скользнула по ее волосам, наматывая прядь на палец и отпуская ее. Это повторялось снова и снова. Бред наверняка думал, что она спит. Еще десять секунд, и она бы действительно уснула. Возможно, это таблетка или боль, а может быть невероятная нежность его прикосновения, но сэра не смогла сдержать слезу, выкатившуюся из-под ресниц. Она лежала, отвернувшись от него, и могла свободно наслаждаться его тайной нежностью и не сдерживать слез, сколько хотела, что и делала, пока не погрузилась в темноту.